Глава 26. Выбор жениха дело непростое. Градургаш! Восхитился некромант. Вы подозреваете связь между Акталеном и башнями восхода ночи? Девушка кивнула. Но зачем им вас туда замуж выдавать? В чем смысл? Тут леди Чатори смутилась совсем немного. Она явно умела держать лицо но я уже поняла, что если такая, как она, смущается, значит, дело интимное. Какой бы умницей ни была дочь князя тьмы, но все же она еще невинная девица и к некоторым откровенным темам еще не привыкла. Я даже умилилась. «Максимилиан, не могли бы вы отойти чуть дальше от нас и не подслушивать?» Я мило улыбнулась. «Конечно, я могу отойти. Тар был сама галантность». «И не подслушивать», — настойчиво повторила я. Некромант поднял руки, показывая, что сдаётся. «Хорошо, хорошо, только между вами, девочками». Он действительно отошёл и даже поставил дополнительный кокон безмолвия вокруг себя. «Теперь вам не будет неловко». Леди Чутори выпрямила спину ещё сильнее, хотя казалось куда ещё, и спокойно посмотрела мне в глаза. Когда степные демоницы занимаются любовью, Они усиливают магический потенциал своего партнера. И чем выше страсть, тем больше сила. А если это делать регулярно, как, например, в браке, понимающе кивнула я. Но осенью они же вам предлагали стать невестой нашего принца. Хотели светлую империю усилить? Девушка мягко улыбнулась. Мне предлагали соблазнить его высочество принца Октавиана и продлить ему отраву, а не стать его... «Возлюбленный, любовницей, я понимаю. Сделать меня его супругой они тоже не планировали. Зато Градургаш хотел бы сделать вас женой принца Сигурда, а впоследствии императрицей будущей Темной Империи и через вас контролировать ее императора». «Отличный план. Только скажите, леди Чатори, где же принц Акталена?» Леди тяжело вздохнула, щечки покрылись румянцем Первый раз на моей памяти эта леди не краснела, даже когда сэр Персиваль застукал ее с нашим принцем в весьма недвусмысленном положении. Но девушка собралась с духом и подняла выше голову. «Пойдемте со мной, леди Шерри». Но едва мы двинулись к выходу из бального зала, как нас нагнали. А вот меня забывать я бы не советовал, дорогие леди. «Вас очень сложно забыть, магистр Тар», — усмехнулась я. Леди Чатори проводила нас в свой будуар. Много темно-красных тонов в обивке стены мебели, на мой взгляд, не слишком подходили для апартаментов юной леди, но у каждого свой вкус, тем более обстановка не выглядела пошло, как в борделе, а скорее эксцентрично и элегантно. Вы, его, милая леди, под кроватью прячете? усмехнулся Тар. Не совсем. Леди Чатори ответила со своей фирменной невозмутимой улыбкой, но глаза ее взволнованно блестели. Девушка прошла к резному трюмо и, открыв небольшой ящичек, что-то достала оттуда, а затем повернулась к нам лицом. «Вот он, магистр!» На ладони она держала миленького лягушонка в белой меховой шубке. Тар зашелся громким, искренним и каким-то прямо восхищенным смехом. Девушка перевела на меня взгляд своих темных глаз — «Я же просто кусала губы, чтобы не расхохотаться таким же неприличным образом». «А у вас больше общего, дорогие леди, чем можно подумать вначале?» выдавила из себя некромант и снова зашелся в приступе смеха. «Что вы имеете в виду, магистр?» — недоумевала леди Чатори. «Явно не такой реакции она ожидала. Неважно, я попыталась сухо перевести тему. Как это произошло?» «Понимаете, принц появился внезапно». Мы с отцом знали о его визите. Тут мы старым переглянулись, ведь служба безопасности не была осведомлена. Вы не подумайте, это не было тайной. Ведь предложение получено было официально, и если бы у императора была дочь, то вряд ли бы я его получила так же, как и княжна Миженова. А вот это спорный вопрос ввиду того, что вы мне рассказали о способностях вашего рода. Тут как раз всем правителям надо выстроиться в очередь за дочерьми вашего рода. — Это способность женщин-клана степных демонов, и ее держат в тайне именно поэтому. Но принц Акталена уже прознал о ней, поэтому мы не сообщили о его визите. Я понимающе кивнула. — Одно дело, женщины степных демонов, таких попробуй обуздай, но леди Чатори полукровка, а значит, она не так сильна в защите, как была бы демонесса. Да и дочь своего отца является разменной фигурой на политической доске. Поэтому князь Толераны согласился на тайную встречу с женихом. Вы говорили, что знали о его визите, но он появился внезапно. Это как? Согласитесь, эти данные противоречат друг другу. Тар говорил непринужденно, но его взгляд сделался стальным. Однако леди Чатори не дрогнула, не отвела взгляд. Мы договорились встретиться сегодня во время бала, — Народу много, сейчас тут весь свет. Согласитесь, никто бы не обратил внимания на новое лицо или наше кратковременное отсутствие. Тар согласно кивнул. Но принц Сигурд появился передо мной вчера, причем возник он из портала прямо у меня в будуаре. И его намерения в отношении меня были весьма понятны. — Вы испугались и обратили его. — Понятливо завершила я рассказ леди. — Отцу рассказали? Не хотела его втягивать. Я же понимаю, какое бы поведение ни было у этого принца, политика важнее. Она сказала это просто без осуждений или жалости к себе, только констатация факта. Умна, верна, из нее действительно вышла бы прекрасная императрица. А еще эти ее способности от матери. Неужели Светлая Империя позволит уплыть такому лакомому кусочку? Впрочем, это не мое дело. «Мне надо быть беспристрастной». Тар кивнул. «Тогда давайте расколдуем этого вашего жениха». «Как?» — оживилась девушка и тут же пояснила. «Дело в том, что я не умею. Так-то я бы уже давно...» «Ай-яй-яй, нельзя же учить заклинания без знания их противодействия». В явно заговорил преподаватель. А вот это замечание по-настоящему смутило нашу беспристрастную леди. «Я...» вам просто надо его поцеловать». «Кого, лягушонка?» — леди выглядела ошеломленной. «Ну да, вашего принца лягушку». «Древний, проверенный способ», — серьезно подтвердил некромант. «Не слушайте вы его», — вмешалась я, пока он ее окончательно не запутал. «Тар». «Ладно, ладно». Магистр махнул тростью, из нее протянулся темный туман, окутал лягушонка И вот через секунду перед нами стоит молодой юноша с длинными белыми волосами, изумрудными, чуть раскосыми глазами и улыбается слегка клыкастой блудливой улыбочкой. И, конечно, он был в белой шубе нараспашку. Явно в его предках тоже были демоны. Ничуть не смутившись ни нашего присутствия, ни того, что буквально секунду назад он пребывал в лягушачьей шкуре, принц подошел к леди Чатори. Слишком близко подошел галантно поцеловал непротянутую ему руку и принялся извиняться. «Ах, прошу простить меня, княжна, я был сражен вашей необычной красотой и позволил себе неподобающее поведение». Увидев, что девушка явно его не собирается прощать и уже спокойно убрала обе руки за спину, во избежание, так сказать, внезапных приступов поцелуев, принц пошел в следующую атаку. Покаянно опустив голову, он драматично возрыдал». Именно, возрыдал, так как притворный всхлип получился ну очень притворным и громким. — Я виноват! Простите меня! — и рухнул на колени. На безмятежном лице леди Чатори даже мелькнуло отвращение, но тут же исчезло, сменившись ее обычной, безукоризненно вежливой маской. — Оставьте принц Сигурд! Забудем об этом досадном происшествии, как его и не было. — А девица молодец! — Забыть о проступке принца значит забыть и о том, что она сама натворила. Правящее лицо другого государства колдовало. Принц явно тоже не дурак, все понял, поднялся с колен, небрежно отряхнул брюки и, приблизившись к девушке, едва не касаясь ее волос, тихо прошептал ей на ушко. «Обещаю, такое больше не повторится. До свадьбы». Мы, конечно, сделали вид, что не слышали, но слух у нас был хороший. Значит, принца не отвратила от брака пребывание в лягушачьем теле. Зато теперь настала и наша очередь. Сиятельный гость подошел к нам и непринужденно поздоровался. «Знаменитый магистр темной магии и некромантии Максимилиан Тар, я полагаю. Большая честь, что вы лично искали такого непутевого принца, как я. Этот будущий темный император вовсе не прост и явно хорошо подготовился к поездке». Да и шпионы у него неплохо работают. Те же механические мухи, например. Этих мы только сейчас заметили. Кто знает, сколько их летом летало. Возможно, и его пропажа всего лишь хорошо поставленное представление. Польщен, что молодежь меня еще не забыла, — усмехнулся Тар на столь лестное приветствие. «А кто это прекрасная леди?» — повернулся к серой мыши наш герой-жених. «А это неважно». Я улыбнулась и бесцеремонно развернула принца к некроманту. «Ваше высочество очень ждут в вашем же посольстве, так что вам пора». «А...» — начал принц, все стремясь повернуться к леди Чатори. «А леди я позабочусь», — отрезала я, одновременно подавая знак Тару. Тот стукнул тростью о паркет, крепко прижимая руку принца, и они оба исчезли в клубах темного дыма. «Позер!» Мы остались вдвоем. «Леди Шерри!» Хотите попросить совета? Если можно. Попробуйте. Следует ли мне соглашаться на это предложение? Я с любопытством уставилась на девушку. Неужели ей больше не с кем поговорить об этом? Я точно не была ее самой близкой компаньонкой. Почему вы спрашиваете меня? Чуть сжатые губы девушки показали ее волнение. Вы не так сильно заинтересованы в политических интригах моего отца или кого-то еще, и вы в курсе моих затруднений. А спросить вашу мать? Она редко бывает в столице, и ее решения могут быть непредсказуемыми и совсем неосторожными. Иными словами, она вообще не будет принимать во внимание политическое последствие вашего брака. Верно. Ей это не кажется важным. Она и с моим отцом сошлась, потому что влюбилась в свое время». Потом ее чувства остыли, и она не видит смысла строить из себя княгиню, соблюдая приличие. Да, понимаю. Кажется, мне бы ваша мама понравилась. Но вы хотите выбрать брак по политическим соображениям или иным? Сама не знаю. Поэтому и прошу совета. Ну что ж, я задумалась. Что в вас сильнее, разум или сердце? Чем вы руководствуетесь? Я всегда считала, что разумом. И если по моим поступкам этого не всегда скажешь, они тоже были разумны, исходя из... Тут девушка замялась. Исходя из тех данных, что у вас были, решила помочь ей я. Да, тогда действуйте и дальше так же. Если сейчас вы не в состоянии принять верного решения, значит, вам нужно собрать больше данных. «Вы, по сути, выбираете между принцем Светлой Империи и принцем Акталена, что собирается основать свою темную империю». Леди Чатори спокойно кивнула, не выразив удивления по поводу амбиций своего предполагаемого жениха. «Я же, рассудив, что если ее постоянно пытается склонить Градургаш на свою сторону, то ей наверняка уже сообщили об этих великих планах, поэтому нет смысла не договаривать». «Но дам вам еще один совет». Черные глаза внимательно посмотрели на меня. Примите в расчеты и свои желания, и свое сердце. Иначе будете несчастны. День, прошедший столь Борна, завершился не менее интересно. Со мной, наконец-то, связался повелитель драконов. О нем не было ничего слышно с момента, как он покинул артефакт демона, чтобы спасти кракенов. Я, конечно, не волновалась, вряд ли кто-то сможет причинить беспокойство самому сильному существу на двух континентах, но любопытство, как все прошло у него, меня снидало. Тем более, что и мне самой было чем похвастаться. Я же спасла своих скальных демонов, и мы даже вернули им отнятую силу. «Ты в порядке, девочка?» — раздалось у меня в голове. «Конечно, брат, к чему такой вопрос?» «Твои мысли сумбурны». «Это все ведьмино любопытство». «Тогда хорошо. Расскажешь, как спас Кракенов?» «Ты так уверена, что я их спас?» Ухмылка дракона чувствовалась даже мысленно. Я рассмеялась. «Мой брат великий и могуч?» Волна тепла и смеха окутала меня. А потом дракон поведал, как все прошло. Это было похоже на сказку на ночь от старшего брата маленькой сестренки. Могучие волны вздымались до небес — все твари морские в страхе прятались на дне, многие даже закопались в песок или попрятались в подводных пещерах. Гнев морских ведьм был страшен, но бесполезен. Кракена забрали из родной стихии, след был отчетливо виден, и повелитель в своем истинном теле преследовал его. След этот завел его в полярные дали, место, где небо встречается с землей, где воздух уже превратился в ледяные скалы. Мир вечный мерзлоты. Место, где нет границы между жизнью и смертью. Расправив могучие крылья, дракон парил над ледяным царством. След, по которому он летел, растаял, а полярные просторы были огромны. Куда вор спрятал тварей морских, было трудно понять. Летал он так три дня и три ночи. Последнее тоже было сказано для красного словца. И, наконец, почувствовав силу родную, Опустился дракон на ледяные скалы и отыскал среди них в пещере, пещеру он разгромил, глыбы льда раскрошил, существо древнее. Спала там дракониха, мать всех демонов. Посмотрел на нее повелитель и решил пока так оставить. Не пришло еще ее время, но тут же он нашел новый след, слабый и еле уловимый и увидел тварей морских, вмороженных в ледяные глыбы. «И что было дальше?» — спросила я, когда дракон замолчал. «Пришлось их по очереди в море перетаскивать», — грустно вздохнул дракон. «Старец этот твой так их хитро заморозил, что любое применение магии, даже портальной, убило бы их». «А много их было?» — уже начала я подозревать неладное. «Сотня!» Как же так? Морские ведьмы же про трех кракенов говорили, и малыша их. Кроме кракенов есть еще волшебные существа, что в морях живут. Их тоже нужно было спасти. Да и кракенов оказалось намного больше, чем ведьмы думали. Да уж, пришлось повелителю драконов попотеть. Не вздыхай так. Я не всех сам перетаскивал. Пришлось других драконов позвать. Что ж ты, братец, замолчал снова? «Разозлился я на эти ваши башни восхода ночи. Я ведь обещал себе не вмешиваться более в дела мира». «Что ты сделал?» «И тут мне уже стало весело». «Спалил их к темным богам», — покаялся дракон. «Меня так все это утомило, что не сдержался». Я захихикала. «Ты особо не радуйся. Колдуны эти в основном в глубине подземелья своих сидели так, что наверняка уцелели все». Так просто разрушил всё, чтобы страху натерпелись. Как глупо Градургаш нарвался на твой гнев. Вряд ли они знали о моём договоре с морскими ведьмами. Ещё бывает так, когда цель близка, осторожность забывается. А цель свою тот твой похититель достигает. Так что теперь, девочка, дело за тобой. Почему за мной? С ними теперь и Светлая Империя справится. Я не видела, но поняла, что дракон отрицательно качает головой. «Нет, время пришло. Для равновесия мира нужна темная владычица. Так что надо и тебе принять выбор». Повелитель покинул мои мысли, но сон не шел. «Все близкие говорят мне принять венец, стать владычицей, что уравновесит баланс сил в мире. Но хочу ли этого я сама?» Легко было давать советы молодой девушке, но что делать, когда тебе самой предстоит выбор? Снова.